Глава первая. «Добро пожаловать. Столик на одного». Официант вежливо поклонился. Я ответил, что ищу кое-кого, и оббежал взглядом просторное кафе. От столика возле окна меня тут же позвал громкий голос. «Эй, Киритакон, я здесь!» В воздухе плыла тонкая классическая музыка. Тихая мирная беседа разом смокла, едва я вошел, и я оказался под прицелом осуждающих взглядов. Я был в старой кожаной курточке, и заплатанных джинсах, и процентов 80 посетителей заведения, дамочки из высшего света, отдыхающие от шоппинга, явно считали, что я ошибся адресом. Я почувствовал, как во мне поднимается раздражение к человеку, пригласившему меня сюда. Будь это симпатичная девушка, я бы еще смирился, но, к сожалению, машущая мне рука принадлежала облаченному в костюм мужчине. Не утруждая себя попытками скрыть недовольство, я с громким звуком уселся на стул. Рядом тут же возник официант и предложил стакан воды, тёплое полотенце и меню. Как только я взял в руки изящную, отделанную кожей деревянную обложку, с другой стороны столика послышался беззаботный голос. «Сегодня я угощаю, так что заказывай, что пожелаешь». Я бы и без этих слов так сделал. Коротко ответил я и пробежался взглядом по меню. Я был в шоке. Самое дешёвое пирожное с кремом здесь было уже за 1200 йен. Чисто на рефлексе я едва не заказал чёрный кофе. Но, вовремя вспомнив, что передо мной сидит чиновник с весьма приличной зарплатой, и что стоимость моих развлечений будет покрыта за счёт заработанных тяжким трудом денег налогоплательщиков, я всё же не стал показывать себя идиотом, хотя и был близок, и принялся спокойно заказывать. Так, парфе с шоколадом, Наполеон, ну и ореховый кофе. Каким-то образом мне удалось сделать заказ, не откусив себе язык в процессе. Хотя я понятия не имел, что именно заказываю. Вместе вышло на 3900 йен. Я всерьез подумал, не попросить ли ограничиться гамбургером и шейком, а разницу выдать мне наличкой. Слушаюсь, господин. Официант удалился изящной походкой, и, наконец, переведя дух, я взглянул на своего визави. Его звали Сейдзиро Кикуока, и как раз сейчас он уничтожал колоссальных размеров пудинг с горой взбитых сливок. На вид он был... Ну, вылитый учитель японского, такой серьезный, строгий, с безвкусной прической и в очках с черной оправой. На самом же деле, вопреки внешности, он был служащим японского правительства. Работал он в Министерстве внутренних дел и коммуникационных технологий, во втором отделе сетей нового поколения, или, как его называли в самом министерстве, в секторе администрирования виртуальных хранилищ отдела управления сетями и коммуникациями. Ну, а если коротко, в виртуальном отделе. Иными словами, он следил за хаосом, творящимся в новых vr как агент государства или как потенциальный козёл отпущения. Вообще-то, мне было бы жаль, если бы его уволили, но такое было вполне реально. И вот этот несчастный Кикоокоси, отправив, наконец, в рот остатки пудинга, поднял голову и улыбнулся невинной улыбкой. На лице его расплылось выражение чистого блаженства. «Итак, Киритакун, приношу свои извинения за то, что вызвал тебя так срочно». «Если вы сожалеете, вообще незачем было приглашать меня в гинзу. Но здесь взбитые сливки самые вкусные. Может, мне стоит пирожное взять, пока суть до дела». Вытирая руки пахнущим лимоном полотенцем, я вздохнул и сказал, «И, кстати, не думаю, что у вас есть право звать меня Кирита». Как грубо. Разве не я был первым, кого ты встретил год назад, когда проводился? К несчастью, это факт. Когда я вырвался из той смертельной игры и проснулся, Первым меня навестил Кикуока, в то время тоже работавший в МВД, но в отделе по противодействию САО. Я тогда говорил с ним вежливым тоном, поскольку он излучал доброжелательность и вроде как был искренне озабочен моим состоянием. Но вскоре я понял, что у него была отнюдь ни одна причина налаживать со мной отношения, и начал говорить более резко и прямо. Вполне возможно, что он изначально намеревался меня использовать. Впрочем, не исключено, что тут я излишне подозрителен. Я кинул взгляд на Кикуоку. Тот, похоже, мучился, пытаясь решить, заказать ли ещё пирожное. И поскольку совершенно не хотел плясать под его дудку, сказал. «Я слышал, в Сагами Бэй нашли огромные залежи редких металлов, и важные шишки устраивают по этому поводу вечеринку с танцами. Так что можете не раздумывать так усердно над одним кремовым пирожным». При этих словах Кикуока поднял голову, моргнул несколько раз и улыбнулся. Но безотносительно того... Насколько богатое там месторождение, к моему отделу это никакого отношения не имеет. Так что вряд ли нам что-нибудь перепадет. Пожалуй, примирюсь пока с чувством голода. Ради блага нашей экономики. Он захлопнул меню, и я снова вздохнул. Ну вот и хорошо. Пора бы вам уже рассказать, зачем вы меня сюда позвали. Держу пари, еще какое-нибудь виртуальное преступление помочь раскрыть. О, раз Киритакун сразу взял быка за рога, мне будет проще. После столь смелого заявления Кикуока взял соседнего стула дипломат и достал тонкий планшетик. Ну, да. В конце концов, он постоянно использует в качестве информаторов тех, кто выжил после крупнейшего сетевого преступления в Японии – ЧП с SWORD ART ONLINE. В норме, при расследовании преступлений, службы общественной безопасности, помимо прочего, платят за информацию, предоставляемую внештатными сотрудниками и информаторами. В общем-то, обычные бизнес-сделки. Если сейчас тот самый случай, приглашение меня в кафешку на пирожные вполне можно было рассматривать как бизнес между мной и кикиокой. Мне, правда, хотелось смотреть на вещи именно так. Но передо мной был тот самый человек, который в нарушение всех правил сказал мне, в какой больнице держит Асуну, и этот долг я еще не оплатил. Не имея той информации, я бы дольше разыскивал Асуну Юки в реальном мире, А значит, мог и не успеть раскрыть дьявольские планы на Бьюки Суга и вырвать Асуну из его когтей. Так что пока, с учетом всех обстоятельств, я не очень возражал против того, чтобы быть информатором Кикуоки. Хотя и стал в последнее время говорить менее вежливо и заказывать более дорогие пирожные. Пока суть до дела. Мой благодетель, то ли осознанно, то ли нет, игрался со своим планшетиком. Потом он ленивым тоном произнес. «Ну, по этому поводу, понимаешь ли...» Уровень преступности в виртуальном пространстве растет. <къем> а поконкретней? Ну, допустим, за один лишь ноябрь этого года было зафиксировано более ста случаев виртуального воровства, нанесения вреда чужой собственности и тому подобного. Далее. В 13 случаях споры в VR-играх переносились в реальный мир, в том числе один случай павлюк смертельный исход. Тот случай наделал много шума, так что ты, Киритакун, должен его помнить. Человек сделал реплику европейского меча, принялся им махать на станции Синдзюку и насмерть зарубил двоих. Представляешь, клинок длиной 120 сантиметров и весом 3,5 кило. Как ему вообще удалось махать этой железякой? Кажется, это был хардкорный геймер, который наширялся, и у него пошли глюки. Но этот случай совершенно нетипичный, по нему нельзя судить об общей перспективе, в отличие от других случаев. Разумеется, по сравнению с общим ростом преступности в стране, это просто ничто. Но многие недальновидные люди могут счесть, что именно VR-MMO игры вызывают в обществе напряженность. Однако, как ты уже упоминал, VR-MMO игры действительно заставляют людей терять связь с реальностью в какой-то степени. Это даже я вижу. Безшумно подошел официант и поставил передо мной два блюдца со сладостями и чашку кофе. Это весь ваш заказ, господин. Когда я кивнул... Он положил на угол стола счет с вытесненным на нем устрашающим лицом. Я глотнул кофе, от которого исходил тонкий ореховый аромат, и продолжил свою мысль. Поскольку в большинстве этих игр плеер-киллерство — это, можно сказать, повседневная рутина, такая среда вполне способна подготовить человека к убийству уже в реале. Особенно в этом новом жанре, где, когда отрубаешь кисть руки, кровь начинает хлестать во все стороны, а если взрезать живот, то все кишки лезут наружу. Ну и плюс есть еще маньяки-хардкорщики, которые скорее покончат с собой, чем разлогинятся. Мою речь прервало, <coughs> от соседнего столика. Две сидящие там чопорные, благопристойные дамы сверлили меня испепеляющими взглядами. Я опустил голову и продолжил тише. С учетом этой рутины, не так уж необычно, что нашелся в конечном итоге идиот, который перенес это все в реальность. Я тоже считаю, что здесь нужны какие-то меры, Хотя закон тут практически бесполезен. Бесполезен, думаешь? Бесполезен. Золотой ложечкой я аккуратно черпнул кусочек пирожного с розовым кремом и осторожно отправил в рот. В голове при этом мелькнула мысль, что одна такая ложечка стоит 100 йен. Наслаждаясь каждым кусочком, буквально тающим во рту, я продолжу обсуждать тему преступности. Даже если вы их запретите. Запустить сервер VR-MMO игры относительно просто – так что вы можете сколь угодно запрещать их в Японии, пользователи и устроители просто переместятся за границу». Хм. Полный достоинства взгляд Кикуоки опустился, и, поразмыслив несколько секунд, чиновник раскрыл рот. «Твой Наполеон такой вкусный на вид! Не возражаешь, если я возьму кусочек?» Мой третий вздох вместе с тарелочкой. «Я адресовал Кикуоки. Это живое воплощение достоинства со смаком цепанола моего Наполеона сразу ен на 280». И набила себе рот. Но знаешь, Кире так он. Я вот тут думал, почему player-киллерство? Разве жить с другими игроками в мире не интереснее, чем их убивать? Ну вы ведь тоже играете в Вала, так что должны уже иметь представление. Да и еще до полного погружения существовало уйма MMORPG, которые многое заимствовали друг у друга. Ну как минимум, поскольку чисто технически эти игры не имеют концовки, в них должно существовать что-то, что мотивировало бы игроков и стремление играть ради того, чтобы стать сильнее других. Очень подходящая идея, мне кажется. Да. Еще не доживав, Кикооко поднял брови, словно прося объяснить более подробно. Ей-богу, но почему мы сейчас об этом говорим? Глубоко в душе, мне захотелось его отравить. Наполовину из чувства мести. Вслух, однако, я произнес. Это относится не только к играм. Желание стать известным, подняться выше, чем остальные. Разве это не основная черта нашего общества? Даже вы должны это понимать. Ведь и в вашем отделе есть люди, которые завидуют другим, потому что те ну, закончили лучший университет или быстро продвигаются, потому что у них есть связи. А те, с другой стороны, смотрят на остальных, простых смертных, сверху вниз. А в конечном итоге низшие и высшие уравновешивают друг друга и тихо-мирно едят общий пирог. Разве не так? Кикоока проглотил Наполеон и осторожно улыбнулся. Ты хорошо умеешь говорить гадости, правда? Ну а что насчет тебя, Киритакун? Как ты удерживаешь равновесие? У меня, конечно, комплекс неполноценности высотой с гору, но уж с этим-то типом я откровенничать не собираюсь. Сделав лицо попроще, я огрызнулся. Ну, по крайней мере, у меня есть девушка. Понятно. И по этому поводу я тебе смертельно завидую, Кире Кун. Может, в следующий раз, когда мы будем в Алла, ты меня познакомишь с какими-нибудь девушками? С владычицей Сильфов, скажем. Она как раз в моем вкусе. Предупреждаю заранее. Как только вы скажете я большая шишка в правительстве, вам тут же отрубят голову. Если это сделает она, я не против даже умереть разок. Ну так, что там дальше? Так вот, насчет этого комплекса превосходства. Его чертовски трудно реализовать в настоящем мире. Тут ничего не добьешься, если только не будешь вкалывать изо всех сил. Нужно много заниматься, чтобы получать хорошие оценки, чтобы быть сильным в спорте, вообще, чтобы стать более клевым. В общем, на всё это нужно много времени и сил, и без гарантии, что всё получится. Условия-то почти невыполнимые. Понятно. Я ведь и сам учился до потери сознания, чтобы экзамены сдать. А в Тадай так и не поступил. Глядя на Кикуоку, который радостно улыбался, говоря про всё это, я с трудом удержался от ехидной ремарки и продолжил свою мысль. И тут П.Г. приходит на выручку. Здесь, в отличие от реальности, потраченное время не пропадает впустую, и твой персонаж со временем становится сильнее. Он находит редкие предметы, прокачивает навыки, и характеристики. Конечно, все равно приходится стараться, но все-таки это игра. Не надо учиться, не надо качать мускулы. Здесь все веселее. Достаточно нацепить дорогие шмотки и пройтись по главной улице, показывая, какой высокий у тебя уровень, и те, кто слабее, будут тебе завидовать. Виртуально, конечно. Если ты отправляешься на охоту... Можешь легко выносить монстров, можешь спасать партии других игроков одним щелчком пальца. Тебя будут благодарить, уважать. Виртуально. Конечно, это только один аспект. В ММО-играх э, есть еще много чего. В принципе, сетевые игры, в которых главный упор делается на общение, существуют уже очень давно. Но ммо rpg преуспели больше всех. Ясно. То есть добрые игры не позволяют удовлетворить жажду превосходства. Именно так. Ну, а потом появились VR-MMO-игры. В этих играх ты уже можешь пройтись по улице сам, а не вести своего аватара. Раньше ты мог лишь фантазировать, глядя на экран компьютера, а теперь все эти взгляды ты на самом деле чувствуешь на себе. Хм, похоже, так и есть. Во всяком случае, когда ты идешь вместе с Асуной Тян по Иг-Сити, на вас все таращатся. Не нужно такие вещи говорить так прямо. Одним словом, в VR-MMO-играх, если только потратить определенное время — Каждый может ощутить собственное превосходство над другими. По сравнению с учебой, футбольными тренировками и зарабатыванием денег это гораздо легче, примитивнее и работает на уровне инстинктов. Иными словами, иными словами, это сила, грубая физическая сила, способность уничтожать противника собственными руками. В какой-то степени это похоже на наркотик, сила или величайшая мощь. Пробормотал Кикоко с ноткой ностальгии в голосе. Мальчишки всегда и везде ищут силу в том или ином занятии. Например, читают мангу про единоборство и хотят тренироваться так же, как персонажи. Но обычно большинство сразу понимают, что это бессмысленно и начинают преследовать более реалистичные цели. Понятно, и в ЯРМ дают еще один шанс. Да? Я кивнул и, будучи непривычен к столь долгим речам, смочил горло кофе, потом продолжил. Некоторые игры-файтинги тоже, похоже, проникают в реальность, Здесь даже появляются альянсы и школы единоборств. О, и что это означает? Проще говоря, то, чему их персонажи обучились в игре, вполне может помочь им стать экспертами в разновсяческих стилях карате и прочих кемпа. Это, в свою очередь, может привести к тому, что где-нибудь в Синдзюкуку или Сибуику начнут разыгрываться типичные такие сцены из кино, где хорошие парни выносят плохих парней. Правосудие в стиле Теккен. Ну, и дальше я уже не могу вам сказать, что будет у них в головах. Короче, люди, которые живут в подобных играх, могут попытаться принести в реальный мир то, чему они обучились в VRMMO. А может, уже пытаются. К сожалению, не могу сказать, что это невозможно. Ну вот как-то так. Понятно. Мы имеем вторжение игровой концепции силы в реальность. Хе. Послушай, Киритакон, лицо Киклоки вновь стало серьёзным. Мы сейчас говорим только о психологических вопросах, верно? В каком смысле? Помимо того, что снимаются психологические барьеры, которые не позволяют применять насилие, и помимо того, что люди могут приобрести навыки, полезные для применения насилия, их физические характеристики не могут как-то тоже приспособиться. Такого рода вещей ведь не может быть, да? На этот раз пришло мое время замолчать и призадуматься. В смысле, возвращаясь к тому примеру, ту физическую силу, которая нужна, чтобы махать трехкилограммовым мечом на станции Синдзюку, игрок получил в игровом мире. Вы про это? Да, именно так. Хм, как устройство полного погружения воздействует на нервную систему, по-моему, такие исследования еще только начинаются. Но вообще-то, если долго неподвижно лежишь, общая сила, наоборот, снижается. Хотя, конечно, на короткие промежутки времени выплески силы возможны из-за выброса адреналина. Но это ведь больше ваша область, чем моя, да? Когда-то давно я ходил слушать лекции одного профессора по нейрофизиологии. И для меня это было как на греческом. Ладно, мы немного отвлеклись, но, наконец, добрались до главного. Взгляни вот сюда, пожалуйста. Кикуокоп пожаманил со своим планшетником и протянул его мне. Я взял планшетник в руку. На экране была фотография незнакомого мне мужчины, а рядом с ней домашний адрес и прочие детали. У мужчины были довольно длинные волосы, очки в серебристой оправе и толстые щеки и шея. И кто это? Взяв планшетник обратно, Кикоко поводил пальцами по дисплею. Так, месяц назад. Это было 14 ноября. Владелец многоквартирного дома в Наканаку, Токио, почувствовал неприятный запах из одной из квартир, когда убирался поблизости. Он попытался связаться с жильцом по домофону, но жилец не отвечал. На телефонные звонки ответа тоже не было. Поскольку электричество в квартире не было отключено, владелец из любопытства открыл электронный замок и обнаружил вот его. Таамоцу Сигемура, 26 лет, был мертв. Судя по всему, смерть наступила половиной дней назад. Никаких следов ограбления в квартире не было. Тело лежало на кровати, а на голове у него была амусфера, рискну предположить. У меня в комнате тоже была такая штука. Головной убор в форме двух пересекающихся золотых колец. Образ этого устройства полного погружения всплыл у меня в голове, едва я произнес это слово. Кикуока чуть кивнул. Совершенно верно. Мы немедленно связались с его родственниками и затребовали вскрытия в рамках расследования этой загадочной смерти. Причина смерти — сердечный приступ. Сердечный приступ? Это когда сердце вдруг останавливается? И почему это произошло? Но мы не знаем. Поскольку с момента смерти прошло много времени, и вероятность, что это преступление было мала, Детальной экспертизы мы не проводили. Но, похоже, он не ел последние два дня, все это время был в онлайне. Я вновь нахмурился. Говоря откровенно, подобные случаи не так уж редки. Почему? Потому что даже если ничего не ешь в реале, но ешь что-то внутри VR-MMO, ты чувствуешь сытость, и это ощущение длится несколько часов. Самые заядлые игроки или хардкорщики, как их называют, считают время, проведенное вне игры, потерянным. Так что ситуации, когда человек один-два дня ничего не ест, случаются. Однако, если такое происходит часто, Негативные последствия для организма неминуемы. Игрок, живущий один и плохо питающийся, становится в итоге жертвой инфаркта. Вполне реальная ситуация. Приоткрыв глаза и помолившись про себя, чтобы Сигемура России нашел счастье в следующем мире, я сказал, это, конечно, трагедия, но... Печальная история, разумеется. Но достаточно типичная в наши дни. В новостях о таких случаях не рассказывают. А родственники умершего не распространяются о произошедшем, поскольку хотят скрыть от всех что он умер от пристрастия к играм. Именно поэтому мы не предпринимаем никаких дальнейших действий. В каком-то смысле, такие смерти тоже можно назвать вторжением VR-MMO в реальность. Но вы ведь не стали бы меня звать, чтобы послушать какую-нибудь поверхностную теорию, верно? Так что не так с этим делом? После моего вопроса Кикоко покосился на дисплей и ответил. Этот Сигемуракун установил на свою амусферу всего одну игру. Гангейл Онлайн. Слышал про неё? Это... Ну, разумеется, слышал. Это ведь единственная в Японии vr игра для профи. Правда, сам я в нее не играл. Похоже, в Гангию Онлайн, или сокращенно GGO он был сильнейшим игроком. Это определилось в турнире, который состоялся в октябре. Его персонажа звали Дзюксида. Значит, он умер, когда был в GGO? Как ни странно, нет. Его аватар Дзюксида был в гостях на канале MMO Стрим, которым владеет одна из сетевых компаний. А, вы имеете в виду их передачу «Победители недели»? Кстати, да, помню, я слышал, что во время передачи один из гостей неожиданно разъединился, и передачу пришлось прервать на середине. Да, скорее всего, это тот самый случай. Он умер от сердечного приступа во время шоу. По их логам можно определить все до секунды. А вот теперь неподтвержденная информация. Согласно блогу одного из игроков, В то же время, когда случился сердечный приступ, в ГГО произошло кое-что необычное. Необычное? ММО Стрим ведь транслирует и в ГГО, верно? Ну да, обычно их показывают в барах. Вот как раз в баре, где транслировали шоу, это и случилось. В столице мира ГГО, городе КК Глокен. В общем, в это время один из игроков сделал кое-что очень странное. Он выстрелил из пистолета в изображение Дзюксида Си на экране. И при этом он кричал что-то о возмездии и смерти. Один из игроков, который записывал все происходящее, позже выложил запись в интернет. В этом файле был и счетчик времени, и... В общем, выстрел был произведен 9 ноября в 11.30 и 2 секунды ночи по японскому времени. Сигимура-кун исчез из шоу в 11.30 и 15 секунд. Просто совпадение, по-моему. Произнес я и подвинул к себе вторую тарелочку. Черпнув ложкой от какой-то цилиндрической штуковины чайного цвета, я поднес ее ко рту. Она оказалась холодной, я даже удивился. Если бы это был торт, то, видимо, торт-мороженое. Во рту начал растекаться густой и чуть сладковатый вкус шоколада, перекрывая неприятный привкус от разговора, затеянного кикуокой. Отправив в живот треть порции, я продолжил с того места, на котором остановился. Того, кто становится сильнейшим в ГГО, Вне всяких сомнений ненавидят и завидуют ему гораздо сильнее, чем в любой другой VR-MMO. Чтобы подстрелить реального человека, нужна немалая храбрость. Но когда стреляют в изображение на экране, в этом нет ничего необычного. Все верно, если бы не еще один случай. Что? Моя рука с ложкой замерла. Я уставился в бесстрастное лицо Кикуоки. На этот раз, всего 10 дней назад, 28 ноября, тело было обнаружено в квартире в двухэтажном доме в районе Амия. «Город Сайтама. Префектура Сайтама». Продавцу газет показалось, что его сознательно игнорируют, потому что в квартире горел свет, а ему никто не отвечал. Он нажал дверную ручку, и оказалось, что дверь не заперта. Заглянув внутрь, он увидел лежащего на футоне мужчину с амусферой и с похожим ароматом. «Наш разговор прервало настойчивое покашливание. Мы оглянулись на тех же двух женщин, что и в прошлый раз. Они смотрели на нас очень осуждающе». Но Кикуока продемонстрировал поразительную храбрость. Он лишь спокойно кивнул им и продолжил. В общем, детали экспертизы я пропущу. Причина смерти, как и в прошлый раз, сердечный приступ. Его имя, это тоже неважно, мужчина, 31 год, тоже очень сильный игрок в ГГО. Его персонажа звали Усу Дзю Тарака, так кажется. В Сау когда-то был парень по имени Хоккай Икура. Может, они родственники? Этот Тарако тоже участвовал в телепередаче? Нет. На этот раз все произошло в игре. Судя по логу его амусферы, отсоединение произошло примерно за три дня до обнаружения тела. 25 ноября в 10.00 и 4 секунды вечера. Ориентировочное время смерти тогда же. В это время он был в Глокине на совещании отряда. Судя по всему, гильдии. Он поднялся на сцену, чтобы высказаться по какому-то вопросу, и тогда другой игрок сорвал совещание, выстрелив в него из пистолета. Несмотря на то, что городские улицы абсолютно безопасны, и никакое оружие не наносит игрокам урона, это нападение его рассердило, и он погнался за стрелявшим, а потом внезапно исчез. Эту информацию мы почерпнули с интернет-форума, так что ее аутентичность под большим сомнением, но стрелок — тот же игрок, что в случае с Дюксида? Это вполне возможно. Во всяком случае, у него было такое же имя, и он тоже говорил слова про силу и воздаяние. И какое же имя? Киклокос сверился с планшетником и нахмурился. Пистолет, вестник смерти. И игрок. Дэсган.